ВЗГОРЬЯМИ Дверь распахнута, тундук открыт, и прохладная юрта полна дыханием ясного весеннего утра. Запахи полыни и ковыля, перебивая друг друга, врываются в нее вместе с разноголосым шумом весны. Абай сидит возле высокой кровати с костяной резьбой, облокотившись о круглый стол. Абай сидит возле высокой кровати с костяной резьбой, облокотившись о круглый стол. Тишине не мешает ему воспринимать всё разнообразие жизни окружающей юрту. С ближних склонов Акшоки доносится громкое и настойчивое кукавание. Маленькая ничтожная птица кричит дружка, посвящая весь мир в свою ничтожную тайну. Над юртой повис в небе жаворонок и наполняет её своей трелью. Порой слышится шелест травев. Это утиные стаи пролетают над широко раскинувшимися холмами к лугам, покрытым весенним разливом. Вот совсем рядом пробежали ягнята и козлята, дробно стуча крохотными крепкими копытцами. Что-то испугало их, и они опрометью кинулись в сторону, спасая свои маленькие жизни. Из соседней юрты доносится порой звонкий гомон детей и голоса малышей, как бы перекликаются с блеянием ягнят. В особой остротой оба ощущают возрождённую весной жизнь, врывающуюся в его уединение. Солнечные лучи, падающие через широкое кольцо шинрака на узорчатые кошмы По весеннему ласковой и мягкий тишина в нарядно убранной юрте успокаивает душу. Ему дышится легко и радостно, и он склоняется над страницами, перечитывая их с новым, удивительным чувством, будто видя их совсем другими глазами. Книга и её читатель наконец поняли друг друга. Сейчас произошло большое событие. Эта книга была первой большой русской книгой, которую Абай прочёл до конца почти свободно, как будто она была написана на родном языке. Всю минувшую зиму Абай, окружив себя помощниками, словарями и учебниками, сидел только над русскими книгами. Весной, когда ему показалось, что свет нового мира уже открывается ему, Он взялся за Пушкина. Начал он с прозы и, читая с восторгом, чувствовал, что понимает решительно все. Это был Дубровский. Пушкин открыл перед Абаем все богатство русского языка. И теперь Абай смог оценить и все богатство мыслей этой книги. Глубокое душевное удовлетворение и особенно острое ощущение окружающей жизни, владевшие сейчас Абаем, были вызваны встречей с этой книгой. Она оказалась тем спутником, которого случайно находишь в дороге и который вдруг становится неожиданно близким другом. Абай давно не испытывал такой радости. Сегодняшний день был оправданием его долгого отшельничества оправданием его ухода от всех домашних дел и разговоров брод, который он долгие годы искал, с тем, чтобы достичь другого берега, был наконец найден и перейден. Наибасар, жириншей таки жан, давно уже посмеивались: женился на Айгирим и из юрты не выходит. Насмотреться не может. Всегда в небесах витал, а тут попался к ней в руки, как воробей в кольца змеи. Привык летать, а обрякнулся в пыль. Услышав это, Абай рассмеялся, но продолжал сидеть над книгами, словно усердный ученик-мадресе. Он не делился ни с кем своими мыслями и не просил советов. Ему самому было неоспоримо ясно, что в его время жизнь не позволяет замыкаться в степном маленьком мире. И в мыслях о городе, об Агбасе Андреевиче, о библиотеке и о воспитании детей, он пришёл ещё к одному решению. Построить себе в Акшуки, откуда до Семипалатинска было на 40 верст ближе отдельную зимовушку, удобный дом, где он мог бы жить так, как ему хочется. Едва сошёл снег, он перекочевал в Акшуки, хотя ни один аул ещё не покидал зимовок. Юрты матери, спаны и дельды оставались в Жыдыбае. Абай перевёз сюда только Айгерим и своих детей от дельды. Атилбая, Абиша, Гүлбадан и маленького Магаша с их учителем, прозванным Кишкене мулой, младшему мулой, в отличият от Габитхана. Вместе с Абаем прикачавали со своими юртами и имуществом несколько соседей из числа обслуживающих большой аул. Приехали мастера и рабочие, и постройка началась сразу же. За работой следили Ербол и Айгерим. Сам Абай не выходил из юрты, отдавая все время изучению русского языка. Так и сейчас он сидел над книгой, когда в юрту вошли Айгерим, Ербол и Кишкине-Мула, казавшиеся крайне удивленным. Продолжая разговор, Он говорил Айгирим, переступая порог. Соstateтель милосердный. Мыслимо ли это, чтобы и сегодня, когда кладётся первый камень нового жилища, Абай не захотел проститься со своим уединением? Пуш не приковал ли его к постели недуг? Айгирим негромко рассмеялась. Нет, нет, он здоров. Просто нет времени. У него, мне кажется, здесь более трудная работа, чем постройка. Абай спросил ее и Ербола о ходе работ, пожелал удачи. И потом весело продолжил ее слова. Айгерим права. Вы, конечно, рассмеетесь, если я скажу, что мой труд и правда тяжелее труда каменщика Тюре. Работа Тюре... «Видно всем. Но и я своим трудом добился немалову». Ербол насмешливо подмигнул Кишкене-Муле. «Ну уж, конечно, просиживать мягкое одеяло много труднее, чем таскать кирпичи». Кишкене-Мула продолжал недоумевать. «Сегодня такой торжественный день». «Ваша супруга и ваши друзья, воодушевляемые благими намерениями, положили начало доброму делу. Поистине достойно удивления, что вы отстранились от общей радости». Айгерим не упрекала Абая, но, видно, не оправдывала его. Она только объяснила ему, о чем идет речь. «Мы пригласили сегодня Муллу благословить работу». Закололи в жертву овцу. Мула призвал святых предков, почитал Коран и благословил новое жилище. Абай еще раз пожелал Айгерин детям и друзьям счастливой жизни в новом доме, как бы одобряя ее действия, но в глазах его мелькал насмешливый огонек. Он повернулся к Кишкине-Муле, Ну, а как? Я не знал, что есть особая молитва на постройку дома в Акшуке. Какой же текст вы читали? В тишине мулла вспылил. Вы думаете, нет такой молитвы? Каждый мусульманин должен знать, что на всякое благое начинание есть своя святая молитва. Я прочёл Я разве кул гебади, хвалю насыщающего нас? Разве она не к месту? Абай заметил все с той же сдержанной иронией. Мне помнится, Мула Аке, что эта молитва составлена для приготовления тока перед молодьбой. Я как будто читал об этом в своде Лаухунама. Насмешливый тон Абая не понравился Кишкиной муле. Он нахмурился, сверкнул на него большими синими глазами, но промолчал. Ербул пожалел вспыльчивого, но доброго муллу и примиряюще обратился к Абаю. «Э, Абай, ну что ты придираешься?» Твердит же темный народ, «Белой овцы башка...» Черная овцы башка, а я раб Божий. И думает в своей простоте, что молится. Амула пел настоящую молитву. И так красиво пел. Нам с Айгерим показалось, что она молитва всех молитв. Вот она хоть о токе, хоть о лугах. Доброе намерение оправдывает все. Общий смех рассеял на бежавшую тучку. Айгирим кивком подозвала молоденькую злиху, переменила на столе перед Абаем скатерть и приказала подавать кумыс. Абая вновь охватила радостное чувство, с которым он закончил книгу, и он решил поделиться с друзьями наслаждением, которое дал ему завершенный труд. Прихлебывая редкими глотками густой холодный кумыс, он стал перелистывать лежавшую перед ним книгу. Конечно, начал он построить жилье, подготовить ток, замесить глину для кирпича — это труд. Но добиться понимания мудрых книг, которые долгие годы не могли говорить с тобой понятным языком, Это тоже не малый труд. Айгирим и, и Ербол хорошо знают. Да и вы, молодой, догадываетесь, что весь этот год я жил только одним стремлением. И вот сейчас я радуюсь так, как будто увидел законченное здание моих желаний. Он замолчал, боясь, что слова его не совсем понятны Гирим и Ерболу. Но тут пришло в голову неожиданное сравнение, и он продолжал глядеть на Ербола. Вот тишкинему я тебе объяснит. Бывает усердный шакирд много лет учится в медресе и вдруг в какой-то день чувствует, что прозрел. Он видит то, чего не видел за все годы учения. Перед ним сам и собой Распахиваются двери в знании. Муллы тогда говорят, что он обрел ключ разумения. Вы знаете, сколько я занимался? В русском языке я был учеником без учителя. И сегодня я тоже обрел ключ разумения. Я тоже обрел ключ разумения. И как раз в тот день, когда вы, Айгерим и Ербол, заложили основание новому жилищу. Мой труд оправдан, друзья мои. Абай был полон волнения и радости. Слова его звучали многозначительно и выражали глубокое чувство. Айгерим, привыкшая понимать состояние мужа по слову, Ласково улыбнулась, взглянув на него, и глаза ее увлажнились. «Ну, значит, самая большая радость сегодня не у нас, а у вас. Тогда и поздравления, и пожелания надо приносить вам». И она налила в пиалу кумыс и протянула ее Абаю. Ербол ничего не сказал, и она не могла. Он тоже улыбнулся Абаю. Тишчине мол ла никак не мог согласиться. Ключ к разумению. Вот если бы вы без духовного учителя, без хадж шейха Зрета усвоили мантик, дакаид или проникли в смысл кафия или шарха Габдулла, тогда можно было бы сказать: что вы обрели ключ разумения. Но когда речь идет о каком-то русском шалтай-болтай, такое выражение неуместно. «Вы заблуждаетесь, Абай», — поучительно сказал он. Абай с досадой нахмурился и некоторое время молчал, стараясь сдержать себя. Потом, сделав глоток из пиалы, сказал спокойно и твердо. «Наши духовные лица Халфе, Хазреты, Ишаны всегда страдали ограниченностью. Я вижу, что и вы, к несчастью, тоже не свободны от нее». Но Кишкин Эмула не сдавался. «Если бы речь шла об исламе, я не имел бы возражений. Но о чем говорите вы? О каких книгах? И в древние времена неверные имели свою науку. Но признавал ли ее хоть один из мусульманских ученых? Она недостаточна для истинного познания». Абай понял, что спор затягивается. «Если бы речь шла об исламе, я не имел бы возражений. И ему не хотелось препираться с Кишкиным улой, и хотя у него было множество доводов, он привёл только один, чтобы остановить слова Хотьлиовому улу. Вы утверждаете, что ни один мусульманин не признавал науки неверных. Не будем говорить о других. Вспомните только, что сказал сам пророк в хадисе: Чернила учёному дороже крови шахида. Вы утверждаете, что наука неверных недостаточна для познания. Но можно ли называть наукой то, что рассказывает о происхождении мира история пророков, кисауль анбия? И какие знания о человечестве, о свойствах каждого народа? сможете вы найти в крык хадис в лауху Нума фих кай дани тишкина молани смутился и тут если вам мало этого читайте другие читайте учёных мусульман на вашу жизнь там мудрости хватит с избытком а баев усмехнулся я понял бы вас если бы вы вместе с настоящими учёными говорили Заимствуй знание там, где оно есть. Бери его у того, у кого оно имеется. Но что советуете вы? Те пастбища, о которых вы говорите, я давно уже исходил. Ни одну дорогу я истоптал, чтобы овладеть знанием, достигнутым человечеством за многие века. Удивляюсь вам, Мула. Луч вы не грамотный ну, другое дело. Но ведь вы учитель. Как же вы говорите, что знание нужно искать только на одной узкой тропе? Разве наука не безграничный и широкий мир? Разве мудрейшие мусульманские учёные не пользовались тем, что дали Сократ, Платон, Аристотель? А кто из этих философов был мусульманином? перед вами человек, жаждущий знания, посвятивший месяцы и годы его поиском. А вы говорите ему: "Не ищи, не стремись в даль". И подумав, добавил: "Как мы с вами друг друга не поймём? В каждой жизни, во всяком стремлении есть своя вершина своё erzählt. Моё стремление неудержимо, и моя цель впереди. Хм, к чему на этом? Он снова хмурился и достав красиво отделанную табакерку, постучал по ней ногтем и взял щепотку насыпая жевательного табака. Ербол не принимал участия в споре. Имаучян, внутренне сочувствуя другу в его жажде знаний, хотя сам был неграмотен, но когда разговор кончился, он, как всегда, смягчил его резкость шуткой. Я простой человек, мне даже непонятно пословица: "мула не веждай, вежда и веру разрушит", но Абай помог мне понять одну Чуть дойдёт речь о немусульманских народах, наши мулы начинают вести себя точь в точь как Иргиз-баи и Жигитке нашего Табыкты. Разве мой басар, Такижан или Бишчимби, дадут раскрыть рот карабатырам, как же? Букинши, хотя бы правда и была на стороне их? Абай невольно усмехнулся. Аир был уже включил. По-моему, Мула накинулся на русские книги и науку, как мой басар на сынавей Кулиншака. Такое сравнение дошло не только до Абая, и Айгерим, миловидная из Лиха, разливавшая кумыс и таулыбнус. Абай долго искренне смеялся. Ну, тишкинемуле Это показалось невоспитанностью и грубостью. Он, насупившись, вышел. И тотчас гул детских голосов, доносившийся из соседней юрты, как шум, подымаемый ягнятами в вечернюю пору, мгновенно стих. «Видимо, Кишкинэму лава шел к детям». Айгерим, вышедшая вслед за мулой из юрты, остановилась на пороге, заметив двоих всадников, приближающихся к стоянке. Она повернулась к сидящим в юрте. К нам кто-то едет. Не жесберум, небольшой ли аул прикочевал? М-м, нет, нет. Кто-то ещё же их. Один такой грамотный? Она вгляделась и вдруг весело рассмеялась. Ой, да это же Кенджем. Ну, конечно, Кенджем. А я-то думаю, кто этот великан с Кенджемом? Айгирим свала Оспана. Примечание. Кенджем малыш, меньшой в семье. По обычаю каждая сноха, вступая в новую семью, даёт свои имена новым родственникам. Ербул вскочил с места, за ним вышел и Абай. Все здесь соскучились о шумном, многолюдном ауле, от которого отделились больше месяца тому назад. Аул Икунбайа Оставались на местах зимовок в Чингисе и Жедебае до полного наступления весны. Теперь их можно было ожидать здесь, поблизости на богатых пастбищах и заливных лугах урочища Корык. Видимо, аолы приближались, как шокы. Всадники подъехали, и Абай не меньше Айгерим удивился, как вырос и разрос тело Спан. За время разлуки он ехал на упитанном гнедом коне с длинным хвостом, и без того крупное его тело сейчас казалось огромным. Оспан еще не сбросил толстые зимние шубы, на голове его был большой тымак, и с длинношерстой мерлушки длинные ноги, обутые в теплые сапоги, спускались до колен рослого коня. Каждый раз, когда обайю приходилось видеть брата после долгого пережива, он нахлынул от удивления. Когда испан, подгоняя коня Камчой, подъехал вместе со своим товарищем Дарханом, маленький аул встретил сородищей общей радостью. Айгерим вышла навстречу, взяла за поводья коня испана и приветливо поздоровавшись, шутливо сказала: Всю ночь ты что ли ехал, Кенжем? Так закутался. Но тот и не ответил на шутку. Большие его глаза под тяжёлыми веками покраснели, словно после бессонной ночи. Он был мрачен и неразговорчив, и совсем не походил на весёлого забияку Оспана. Ведь в юрте Абай засыпал его вопросами. Где кочевые? Здоровы ли отец и мать? Воспан коротко ответил, что сегодня аулы откочевали с одного из склонов Акшукы и направились к урочищу Корык, в соседство со стоянкой Абая. И потом замолчал, себес своей редкую бороду и усы. Борода у этого великана выросла странная. Каждый волосок в ней торчал отдельно, будто жёсткий конский волос. Айгерим захлопотала от чая и угощений, негромко давая распоряжения слуге. Заметив это, Оспан предупредил, что обедать не будет. Он даже не снял пояса и едва присев к юрте, сообщил, что старший и любимый внук Кунанбая, сын Токижана и Каражан, 12-летний Макулбай, болевший с зимы, вчера скончался. Это известие объяснило Абаю причину необычного поведения брата. С Токижаном братья жили не очень дружно, и поэтому Абайи особенно оценил искренность печали у спаны он увидел в этом любовь и сочувствие к родным он прекратил расспросы и оставил испану в покое